Давайте издаваться здесь. Однако нам пора назад, на Лубянку. 4 мая 1975 года. Пасха среди дня, беседа продолжается. Солженицын не величайший гражданин, он монархист, шилинист, ко мне лично плохо относится к тому же аморальный и на своей крёстной дочке женился. Разве же это можно А воз, спросил я, почему это беспокоит? Вы что, верующий? Нет, быстро отрекстился Петров. Я нет. И я тоже нет. Пусть он хоть на крестной внучки женится, мне всё равно. Обсудили лагерную тему и Сталина, который преступления, конечно же, совершал, но не надо забывать, что это был человек, 30 лет стоявший во главе нашего государства. Николай I сказал я тоже 30 лет стоял во главе нашего государства. Не может быть, воскликнул Петров и удивился, когда я ему доказал, что было именно так. Или сделал вид, что удивился. Не думаю, что продолжительность царствования Николая того или другого его хоть сколько-нибудь занимала. Поскольку мои собеседники продолжали меня уверять, что они не такие, Я сказал, что готов им поверить, но они своё отличие от таких должны как-нибудь подтвердить. Например, выпустить на свободу всех политических заключённых, а на месте хотя бы одного из бывших лагерей устроить музей вроде Освенцима. И там же заложить могилу неизвестного заключённого, чтобы родственники и потомки пропавших без вести могли прийти поплакать, положить цветочек чтобы юные следопыты объявили поиск под девизом никто не забыт, ничто не забыто. Вот тогда, объяснил я, про вас можно будет сказать, что вы совсем не такие. Но они считают, что доказательства и так на лицо. Согласитесь, говорит Петров, что в 37 году здесь бы с вами не так разговаривали. Да уж, в 37 и вы не известно где были бы. Да, соглашается и работники органов многие тогда погибли. Не успел я взгрустнуть по работникам органов. Тема переменилась, коснулась издательства «Посев», к которому я, как уже ясно, имел очень косвенное отношение. Дважды печатался в посевовском журнале «Грани», первый раз не по своей воле, а второй по своей. У чекистов, похоже, была установка делать вид, что на Западе вообще никаких издательств нет, кроме посева. А посев ужасен тем, что за ним стоит политическая партия, которая стремится к свержению нашего строя. Печатаясь там, вы тем самым участвуете в попытке свержения. Я не против такой трактовки. Но говорю своим собеседникам, что этой ужасной партии помогают прежде всего они. — Кто мы? — удивился Петров. А Захаров опять попросил, можно закурить? — Да берите, — сказал я раздраженно, он мне надоел. Берегите и не спрашивайте. Конечно, вы, ответил Петрову. Больше других помогайте этой партии. Интересно, усмеялся Петров. Каким же то образом? Самым прямым. Запрещают талантливые книги, вы делаете всё, чтобы они достались по селу. Хотите разорить посев? Печатайте лучше здесь. Но нельзя же всё печатать, что пишется. Всё нельзя, а лучше можно лучше печатайте здесь, а худшее отдавайте по севу. Значит, вы считаете, уточнил Петров, похоже, для доклада кому-то, что мы сами помогаем посеву. Ещё как помогаете? Из всех сил? Как вы увидите ниже, мой допрос был санкционирован очень большим начальством. Я не знал этого, но не сомневался, что разговор наш в записи магнитофонный или бумажный, пойдет куда-то наверх. Я не исключал того, что там наверху есть люди, которым, пусть даже в их собственной борьбе за власть, моя аргументация покажется резонной. Но прислушивающихся к резонам людей наверху пока не было. Они сидели еще в своих крайкомах-обкомах и выжидали, когда сойдет под кремлевскую стену предыдущее поколение. Перескочили на иностранных корреспондентов. Зачем я с ними общаюсь, зачем даю интервью? Спрошу простодушно, разве нельзя? Нет, мужик, конечно, разрешает Петров, но они же вас, наверное, искажают. Вот посмотрите, показывает русскую мысль с переводом моего интервью в немецкой газете. Вы здесь Ильина называете генеральным секретарём Союза писателей. Вы же не могли так сказать. Не мог. Я, конечно, назвал его секретарём по оргвопросам. Вот видите, а они что пишут? О грешности обратного перевода. Крутит головой, это не обратный, это тенденциозный перевод. Да, подхихикивает Захаров, генеральный секретарь, это знаете ли. <хе -хе -хе> Теперь уже, наверное, не только иностранцам, но и подрастающим соотечественникам следует объяснять, что генеральным секретарем назывался верховный вождь КПСС и всея страны. И название самой этой должности следовало произносить с благоговейным трепетом и ни в коем случае не приписывать никому другому. И опять же, русская мысль называет Ильина генеральным психиатром, а я не протестую и таким образом соучаствую в этом ужаснейшем преступлении. Но посмотрите, под каким заголовком они дают ваше интервью. Глумление над талантливым писателем. Разве вы здесь не видите тенденций? Нет, я вижу здесь чистую правду. Тут Захаров не сдержался. Но они же вас возвеличивают. А вы хотите, чтобы они вас возвеличивали? Захаров смущается, потупляет глазки. Он человек скромный, очень советский, и чтобы они его возвеличивали, этого хе -хе, лучше не надо. А вот ещё здесь, видите, они вас внесли в список жертв как они пишут в советской психиатрии. Но вы же не сидите в психбольнице, нет? Нет, подтверждаю, конечно, нет. Петров продолжает исследовать лежащий перед ним текст. А вот здесь вы говорите, Владимир Николаевич, что вы человек аполитичный. Разве может писатель быть аполитичным? Может, говорю я. Чехов был аполитичный. И другие... И вот этот мой рассказ Путём в взаимной переписки примера политичности. Ну да, недоверчиво захихикал Захаров. Этот рассказ не о политичной. В нём самый отрицательный герой член <с <с КПСС. А что ж, если он член КПСС, я ему должен голову ели мазать. Было выкурено много сигарет, произнесено много слов, после чего я понял, что никак угодить им не могу. Все мои попытки отвратить от себя наказание провалились. Сейчас Петров нажмёт кнопку, и вооружённые люди отвезут меня на казённой машине в Лефортов. Ну что ж, я же сказал, что был готов ко всему, в том числе и к этому, и даже к худшему. Я думал, что они меня так ненавидят, что посадив постараются подвергнуть каким-нибудь ужасному унижению, но я этого не допущу и буду защищать свою честь любой ценой, даже ценой жизни. Мне было жаль моих близких: жену, сестру, родителей, и особенно детей, и особенно Олю. Дети от первого брака были всё же постарше: Марине 16, Паш 13, а она совсем крошка, вырастет, не помня отца. А какая это для ребёнка травма, я знал по собственному опыту. Что касается моих писаний, то хоть и тратил я своё время и силы бездумно на бесконечные общения и кухонный трёп, пьянство, шахматы и прочие глупости, а всё-таки кое-что написать успел. В 59 году меня сюда притащили, когда я вообще ещё делал первые шаги в литературе. Вот тогда я боялся пропасть бесследно. А сейчас, ну, ладно, хоть что-то останется. Есть ли просто тюрьма, если одиночка или общие камеры это ничего. Самое ужасное, если камера где уголовники специально натасканы, чтобы издеваться, мучить и унижать. Некоторые считают, что пресс-хаты — это изобретение новейшего времени, но это не так. В году примерно в 49-м попал я в милицию, и там обещали мне камеру с уголовниками, где новичкам для начала устраивают парашютный десант, то есть берут за руки, за ноги поднимают повыше и бросают спиной на цементный пол. А потом ещё серии упражнений в том же духе. Но я себе давно сказал: если так, буду сопротивляться при самой малейшей возможности. С помощью любого предмета, тяжёлого или острого, буду драться, кусаться, царапаться до тех пор, пока хоть чем-нибудь смогу шевелить. Так как Владимир Николаевич донёсся до меня откуда-то голос Петрова. Вы хотите печатать свои книги в Советском Союзе? Что переспросил я? Я вас не понял. По-моему, я понятно говорю, я спрашиваю. Вы что же совсем не хотите больше печататься здесь? Хотите только на западе? Оказывается, меня не только не сажают, а ещё даже торгуются. А разве можно и здесь? А почему же нельзя? Давайте сдаваться здесь. Давайте сделаем так, чтобы не за границей, а у нас в вашей книге шли на расхват. Да я собственнень не против, давайте. С чего начнём? Вот об этом как раз и надо подумать. Конечно, я не настолько лопух, чтобы сразу поверить. Вы не будьте хотите начать с того, чтобы я дал отпор Солженицыну. Бужазный пропаганде или себе самому? Да что Я разве я вам что-нибудь подобное сказал? Я хочу только одного, чтобы вы печатали здесь. Вы согласны? Если остановка только за моим согласием, я вам его даю. Но как практически? Объясняю, что практически способ печатания книг известен приблизительно со времён Гутенберга. Но мне бы хотелось услышать от вас какое-то конкретное предложение. Может, для начала что-то переиздать? Переиздайте? Или издать что-то новое? Могу предложить и новое, только что-то не понимаю. Вы же такие непримиримые, неужели будете печатать человека с моими взглядами? Вот видите? Я же говорю, что у вас об органах устарелые представления. Мне бы хотелось, чтобы вы нас лучше узнали. Давайте ещё раз встретимся. Он и здесь, здесь может быть, на вас эти стены давят, а где-нибудь в другом месте, в более непринуждённой обстановке. В гостинице? Хоть бы в гостинице. А что? Нет ничего. Мне как-то рассказывал Виктор Некрасов о своей встрече с гбистами в гостинице. Мне показалось это интересным, и я захотел посмотреть, как такие номера выглядят. Заряд любопытства которая кошку сгубила, во мне ещё был немалый. Но всё-таки говорю я, ваше предложение выглядит как-то странно. А может быть, вы надеетесь завербовать меня в свои домители? Что вы всплеснул руками, Петров? Это я даже побоялся бы вам предложить. Побоялись бы? И правильно. Мне однажды предлагали. Должен заметить, сегодня, что слово предлагали к тому, что бы у на самом деле в общем-то не подходит. Во время моего первого вызова и допроса в КГБ еще в 59-м году были некоторые туманные намеки. Вы нам поможете, мы вам поможем. И был вопрос, что говорят наши профессора на лекциях в институте. Я сказал, что на такой вопрос не всегда могу ответить даже на экзамене. Но никакого внятного предложения все-таки не было. Петров смеется. Вы все-таки нам не верите. Даже не знаю, как вас убедить, что мы хотим от вас только одного, чтобы вы печатались. И ничего больше? Ничего. Так возьмите и для начала напечатайте Чонкина, если он вам так понравился. А что, я бы напечатал. Правда, я попросил бы вас выбросить одно только слово — пукс. Одно слово я согласился выбросить немедленно, хотя, если б дошло до дела, неизвестно, как бы себя повел. Пукс — все-таки слово в романе не лишнее. Разговор подошел к концу. Последовало еще несколько вопросов мимоходом. Кого я знаю из молодых писателей? Никого не знаю. Все-таки я был все время на чеку и ни разу ни одной лишней фамилии просто так не назвал. Как поживает Владимир Корнилов? Ничего, поживает. А деньги он из-за границы получает? Это вы у него спросите. А вы не знаете? Я не знаю. Ну так что, не хотите с нами встречаться? Да всё не могу никак понять, для чего. Что-то что-то непонятного. Подумайте, что именно вы хотели бы напечатать и где. И приходите со своими предложениями, да что вы колеблетесь? Запишите телефон. Захотите, позвоните. Не заходите, не звоните. Вы же ничего не теряете. Ну, конечно, я ничего не теряю. Я помнил пословицу о бувящих шем когодке и пропавшей птичке, но верил, что не дам увязнуть когодку. Никакой невидимой границы не перейду, ни в какие расставленные ими силки не влезу. Поэтому я взял лист бумаги и записал: Петров, Ник, Ник, 228 80 34. Пока мы с хозяином кабинета жали друг другу руки, Захаров бегал подписывать пропуск, и, вернувшись, пошел меня провожать. Возле лифта в деревянной рамке висела бумага с машинописным текстом. Дирекция, портком и завком завода «Борец» выражают глубокую благодарность работникам Комитета государственной безопасности за активное участие в коммунистическом субботнике. Этот текст, такой обыкновенно советский, подействовал на меня расслабляюще, вызвав чувство, что я был в обыкновенном советском учреждении. Но, наверное, всё-таки стены Лубянки и правда на меня давили, потому что я был радостно удивлён обилием солнечного света и обыкновенностью протекавшей наруже жизни. Удивился и Ире, которую тут же увидел на тротуаре. "Ты что?" спросил я. "Так всё время здесь и стояла?" "Так и стояла", сказала она. Но ты мог бы зайти хотя бы в книжную лавку, чтобы занять себя чем-нибудь. А я и так была занята. Я психовала. Ну и напрасно, сказал я. Напрасно психовал. Всё идёт хорошо. Я ей и всю жизнь говорю, что всё хорошо, но она всю жизнь почему-то не верит. Вернувшись домой, мы освободили Анну Михайловну, тёщу, от обязанностей няньки и тут же загремел телефон. Телефонистка сказала: Будете говорить с Парижем. И в трубке зарыкатал усталый государственный голос, словно передававший мне директиву в закодированном виде. Христос воскресем. Я как всегда смутился и опять не нашёл ничего лучшего, как ответить. Здравствуй, Володя. Ну как дела? Великодушно прощаем мне моё ритуальное невежество, спросил звонивший. Вопрос был не так прост как казалось. Звонивший интересовался не просто моими делами, а обещанным отрывком для континента. Дела, сказал я Володе, пока ничего. Но то, о чём мы говорили, пока отложим. За шапку он оставить рад. И так, копируя емуму моменту, мне было почти 43 года. У меня было, повторяю, трое детей: 16, 13 и полутора лет. С матерью двух старших я разошёлся, но ответственности за них с себя не снимал и заботой своей старался их тоже не обделять. Занимаюсь литературным трудом около 20 лет, написал я много чего. Но из того, что, как я самонадеянно думал, после меня может остаться, у меня были полторы книги Чонкина. Вторую я как раз дописывал. Повести и рассказы хочу быть честным, расстояние в полкилометра путём взаимной переписки. И ещё, имея я власть сам руководить оставлением своих писаний во времени, я бы включил в оставляемое кое-что из других книг, некоторые главы, куски и строчки. Вот и всё. Я всю жизнь работал много и в любые часы суток. А если это не отразилось на количестве книг, то только потому, что всё написанное, включая даже частные письма, я всегда по много раз переписывал. В переписываемом часто срывался настолько, что не улуччал его, а ухудшал, и потом выкидывал. Десятки тысяч страниц мною исписанных выкинуто на помойку. Тысячи разбросаны и утеряны. Я всегда и неуклонно соблюдал завет Постернака, даже когда не знал его. Не надо заводить архивы на рукопись у трястись. Вот уже чего не делал, того не делал и даже слишком. Недавно в 1992 году Цгали предложил мне сдать ему мой архив на хранение. Я кинул взглядом свои бумажки, подумал: "Разве это можно назвать архивом?" и вежливо отказался. Литературную мою судьбу можно назвать удачной, но вряд ли благополучной. О стихах говорить не будем, а о прозе самые первые были немедленно опубликованы и замечены. Но я не умел проталкивать свои книги, дружить с критиками, ладить с начальством и скрывать своё отношение к советской власти, даже когда хотел. Зато умел попадать во все чёрные списки, которые за время моего пребывания в советской литературе были составлены. Иногда даже в списке состоявшие из одного имени. С самого моего литературного рождения я был среди тех, кого или почти не печатали, или полностью запрещали. В начале своей карьеры я очень мало интересовался политикой, не пылал гражданскими страстями и вообще не стремился высовываться. Но те из породы начальства, с кем мне приходилось соприкасаться, сразу же понимали, что я чужой. Чужим я был не по идейным или классовым соображениям, а органическим. В возрасте шестнадцати лет в моей жизни произошел забавный и знаменательный случай. Я, только что окончив ремесленное училище, работал на заводе. Приближался какой-то советский праздник, и дирекция с парткомом и завкомом готовились вывести своих трудящихся на демонстрацию. И решали, кто, где, в каком порядке будет идти по имённо, кто чего понесёт. С нами транспарант, лозунг, портрет кого-нибудь из вождей. Наметели что-то всучить мне, но Порторг вмешался. Нет, этому ничего давать нельзя, он то, что ему дадут, по дороге выкинет. Помню, когда кто-то передал мне слова Порторга, я был очень удивлён и обижен. Ну почему он обо мне так думает? Разве я дол хоть малейший повод? И, конечно, тогда, если бы мне доверили какой-нибудь портрет или знамя, я бы его один раз до места донёс. Но в принципе, порторк разглядел во мне то, что я сам в себе ещё не видел. Всякая ритуальность меня всегда отталкивала, а позже я понял, что вообще нет таких символов и таких портретов, которые я хотел бы носить над единственной своей головой. Повторяю, мне не нравилась всякая ритуальность, и советская могла бы быть одной из всех, если бы её как единственно благодатную не навязывали изо дня в день дор вотного рефлекс. Даже в самых безобидных формах она была мне отвратительна. В 1969 году, накануне очередного Пушкинского юбилея, мне сначала прислали бумагу, а потом позвонил всё тот же незабвенный Виктор Николаевич Ильин с приглашением участвовать в возложении венка к памятнику Пушкину. Я отказался. Ну почему удивился илья? Ведь это же дело с вашей точки зрения чисто. Ведь это цветы не Маяковскому и не Горькому. В том-то и дело, сказал я. К этим-то я ещё пошёл бы, а к Пушкину в такой компании да мне перед ним самим просто стыдно. Будучи человеком в своё время аполитичным или лишённым гражданских страстей, Я был зачислен во враги советского режима, как иногда мне самому казалось, по недоразумению. Но потом понял, что никакого недоразумения нет. Я не делал политических заявлений, но от вида всей советской атрибутики, знамён, досок почёта, вождей на трибуне мов залеев, свинарок на первых страницах газет, хоккеистов, фигуристов меня тошнило и часто подмывало, говоря словами Германа Плесецкого, уйти в разряд небритых лиц от лозунгов передовицы голубых перворазрядниц к тому же я был весьма невоздержанный язык и относился к тем, кто ради красного словца не только по пословице не пожалеет родного отца, но и себя тоже не побережёт есть люди, с которыми бороться почти бессмысленно человека недовольного классово можно перевести в другой класс, и он станет доволен Человека, не согласного в идее, можно поддвинуть на перемену идеи. Человека органически несовместимого можно только убить. Надежда Яковлевна Мендельштам однажды сказала о своём муже, цитирую приблизительно: "Неправильно говорят, что Мендельштам не хотел врать. Он хотел, но не умел". Мендельштам с советской властью был органически несовместим, хотя и пытался иногда совместиться. Я тоже иногда пытался, но никогда не мог. Солженицын где-то пишет, что повернись его судьба иначе, и он сам мог бы оказаться среди голубых петличек, то есть гбистов. Ему, конечно, виднее, хотя он себя должно быть в данном случае недооценивай. Но я про себя могу сказать, что со мной подобного ни при какой погоде произойти не могло и вовсе не потому, что противоречило бы моим убеждениям. Убеждения всегда можно к чему-нибудь подогнать, а потому что к такого рода службе я не приспособлен был от рождения. Один из ранних моих рассказов назывался: "Кем я мог бы стать?". Ему же подошло бы название: "Кем я не мог бы стать?". Я давно понял, что никогда не мог бы быть начальником, потому что стесняюсь кого-нибудь к чему-нибудь принуждать. Никогда не мог бы быть хорошим подчинённым, потому что мой организм противится принуждению. Я никогда не был противником жизненного благополучия. Мечта, которая мне осуществлённа, у меня всегда сводилась к собственному загородному дому и огороду. Но когда доходило до конкретной платы за это поднять руку, поставить подпись, возложить венок, сказать комплимент начальнику, дружить с нужным человеком, От таких возможностей я всегда уходил, избегал, убегал. "Arist flüchtig", сказал обо мне один проницательный немец. К политической или общественной деятельности я никогда не стремился. В интервью немецкой газете Die Zeit, данном мною незадолго до вызова в КГБ, я назвал себя диссидентом по неволе, но не столько в том смысле, что меня туда затолкали. Сколько в том, что я с существующим режимом был просто несовместим, и диссидентство моё было неизбежно. Впрочем, некоторые диссидентские поступки я совершил по причинам более низкого свойства, а именно по убеждениям. Когда посадили Синявского и Даниэля, и начался возврат к фашизму сталинского образца, я решил, что общество, если оно у нас действительно есть, Должно оказать таким планам власти и сопротивление, должно восстать. А поскольку я так думаю, то я должен за убеждение свое отвечать и быть среди восставших. Что я в некотором смысле и сделал. Но восстание не случилось. Процесс Синявского и Даниэля вызвал внутри страны, хотя и острый протест, но среди очень ограниченного круга людей. Из двух-трех тысяч человек на всю огромную страну склонных к протесту. Десяток посадили, сотню оставили на развод, а остальных так или иначе купили и успокоили. Сидите, кушайте, думайте, что хотите, но помалкивайте. Сталинские времена кончились, без разбору сажать не будем, но лезущих на рожон можем и пришебить. Конкретно моё положение было такое. Пока я был членом Союза писателей, Я чувствовал себя ответственным за всё, что происходит в самом этом союзе, и за то, что им одобряют. Я встречал много людей, которые рассуждали примерно так: "Я художник. Бог дал мне мой талант, чтобы писать книги, картины или оперы. А всё остальное политика. Я занят своим делом. Оно нужно не только мне, оно нужно стране, народу, миру, человечеству. Я занят этим делом". А что вокруг меня разве что-нибудь происходит? Да? Правда? Что вы говорите? Не знаю, не знаю. Мне некогда вдаваться в подробности, у меня дела, от которых отвлечься я никак не могу. В таких рассуждениях есть своя правда. Художественные сочинительства и гражданские страсти не так-то просто между собой уживаются, как только писатель любого масштаба, хоть даже и Лев Толстой погружается в пучину общественной борьбы, это тут же сказывается на качестве им сочиняемого. Но и с холодным равнодушием к судьбе своих современников настоящий художник несовместим. Когда пошла полоса арестов и шемякинных судов надёна комыслящими, и никаких оправданий своему стоянию в стороне придумать не мог, поэтому очень неохотно примкнул к протестовавш Но самая большая вспышка моей гражданской активности была связана с Солженицыным. Когда его исключали, когда его преследовали, я почти физически ощущал, что оставаясь в союзе писателей, по справедливости должен быть причислен к преследователям. Когда над Солженицыным сгущались тучи, когда начиналась газетная травля, а шум от неё многократно усиливался голосами Я, возбуждённый ею, за его жизнь иногда так боялся, как тут вам придётся поверить мне на слово, ни тогда, ни потом не боялся за свою собственную. Вот когда его арестовали, когда я думал, что его неизбежно посадят, тогда и настал в моей жизни тот единственный момент, в который я готов был взять портрет Солженицына и выйти с ним даже в одиночку на Красную площадь. Но власти распорядились с неожиданной для них разумностью. Солженицына не посадили, а вывезли в безопасную жизнь. Пары скотла выпустили, взрыва не получилось. Ко всему общему, как я заметил с удовольствием, к моему тоже. У меня эти события совпало с исключением меня из союза писать. Я ещё кипел, кидался Солженицына защищать и даже возвёл его в сан величайшего Но тут же понял, что хватил лишку. Величайшему уже ничто не грозит. А вот о своей голове, какая бы она ни была пора, самой этой головой и подумать. Надо сказать, что ещё и до этого какие-то высказывания и поступки Солженицына вызывали моё не только почтение, но и иронию. И поводов для неё хватало.